Глава 26. После похорон жена Гибсона по установленному обычаю трое суток оплакивала мужа и выла по нем, ударяя себя в голову камнями и костями и разбивая ее до крови, а затем в продолжении целого месяца обмазывала себя глиной в знак трауры. Тело Гибсона не было предано земле, его набальзамировали травами и листьями, обмазали глиной и снесли на вершину одиноко стоящей скалы, где и оставили в небольшой пещере. Туземцы были убеждены, что бедняга не умер, а только вернулся на свою родину, в царство духов, откуда он приходил к ним, а так как он был великий и хороший человек, то без сомнения должен опять вернуться в образе птицы или какого-либо другого животного. Я лично был о Гипсе не иного мнения, чем туземцы. Даже в то время, когда сознание вернулось к нему, и он был в полном уме, покойный, производил впечатление человека весьма ограниченного стоящего на очень низком уровне умственного развития и совершенно некультурного. В силу этого я и не придавал особенного значения тому, что он мне говорил. Если не ошибаюсь, он говорил, что экспедиция, в которой он участвовал, покинула Аделаиду с целью пройти сухим путем через весь австралийский материк. Так как эта экспедиция была прекрасна снаряжена, то участники ее долгое время не нуждались ни в чем и не терпели никаких лишений, словом, все шло благополучно». Но вот однажды двое из них отлучились из лагеря для исследований страны, и он, Гибсон, заблудился в пустыне. Он полагает, что уже тогда мозги его пострадали от влияния солнца, потому что в первую ночь он даже не подумал разыскивать своих товарищей и главную стоянку, а приспокойно улегся спать под деревом. На следующее утро он, однако, довольно ясно осознал, есть ужас своего положения, и скакал весь день безостановочно все вперед и вперед, не думая ни о пище, ни о питье, в надежде, что скоро доберется до главного лагеря. Так он гнал своего коня до самой ночи. Когда же наступила ночь, то конь его был окончательно измучен, а он все так же блуждал в пустыне, томимой мучительной жаждой до потери сознания, потому что запас воды, бывший при нем, давно уже истощился. Проснувшись поутру, он к немалому своему ужасу увидел, что лошадь ушла, оставив его в совершенно безвыходном положении. Что было с ним дальше, он совершенно не помнил. Иногда ему смутно припоминалось, что он искал воды, но почти бессознательно, он шел, шел, сам не зная куда, пока не потерял сознание и не лишился чувств. Сколько времени он блуждал в пустыне, когда я нашел его, он положительно не мог сказать, потому что не знал даже ничего о том, каким путем он был спасен от верной смерти. Этот несчастный являлся довольно типичным представителем типа австралийских пионеров по своей внешности, ростом немного выше пяти футов физически прекрасно развитый, с длинной густой бородой-лопатой и прямодушным, но не умным взглядом голубых глаз. Ему было не более 30 лет. Слушая мой рассказ о том, что мне пришлось пережить в последние годы, он выказал искреннее сочувствие и затем сказал мне, что если я когда-либо вздумаю вернуться в общество подобных мне людей, то должен буду идти на юго-восток, так как Аделаида лежит именно в этом направлении. Кроме того, он сообщил мне, что главный трансконтинентальный телеграф будет проведен с севера на юг и советовал мне следовать вдоль телеграфной линии, так как это самый кратчайший и верный путь. Здесь я позволю себе привести несколько выдержек из книги Жилья «Австралия, дважды пройдены в которой изложены самим главой экспедиции некоторые подробности о Гибсоне. Жиль совершил всего до пяти экспедиций с целью исследования страны, в центральную часть Южной Австралии и в Западную Австралию между 1872 и 1876 годами. О своей второй экспедиции, участником которой был злополучный Гибсон, Жиль пишет следующее. «Я уведомил своего друга, барона фон Мюллера, о неудаче моей первой экспедиции по телеграфу из Шарлотт-Ваттерс, и он тотчас же энергично принялся за дело, Так что весьма непродолжительном времени собрал для меня новые средства, на которые я мог бы продолжать свои труды. В конце января 1873 года я прибыл в Аделаиду, где собрал своих товарищей, а в начале марта мы не спеша тронулись с места, направляясь к Бельтана через Финис-Спрингс до пика. Здесь нас радушно встретили господа Богот на Катльстэшен, то есть станции «Скота» и «Блуд», член телеграфного департамента. Здесь мы оставили всю нашу поклажу и продали Багуту наш фургон или повозку, а себе купили двадцать вьючных и четырех верховых лошадей. Здесь же ко мне подошел небольшого роста молодой человек и осведомился, помню ли я его. Он сказал мне, что его зовут Альф. Лицо его показалось мне знакомо, но я не мог припомнить, где видел его. Тогда он сообщил, что имя его Альф Гибсон — и что он видел меня на северо-западном повороте Муррая и просил взять его с собой. На это я сказал ему, хорошо, я согласен, но скажите, умеете вы ковать лошадей? Умеете вы ездить? Умеете вы голодать? Умеете ли терпеть жажду? И что вы скажете, если туземцы пожелают заколоть вас своими копьями? Он сказал мне, что знает все это и не боится туземцев. Конечно, этот Гибсон был не такого сорта человек, за которым я бы полез в болото, Но люди были редки в то время, и лишний человек не мешал мне. К тому же ему, очевидно, так хотелось отправиться с нами, что я согласился взять его с собой. Экспедиция наша состояла теперь из четырех лиц. Моей собственной персоны, Эрнеста Жиле, мистера Вильяма Генри Тишкинса, Альфы Гибсона и джеймса Эндрюса при 24 четырех лошадях и двух собаках. В конце апреля или начале мая 1874 года Гибсон и я направились к западу. Я ехал на Ферме Товперт, название лошади, а Гибсон на высоком иноходце Беджер. Третью лошадь мы пустили под вьюг, нагрузив ее двумя мехами воды, содержащими до 20 галлонов воды, что составляет 90 литров. едущий рядом с Гибсоном, я рассказывал ему о различных экспедициях с целью исследований разных стран, о постигшей их участи, в большинстве случаев довольно печальной — Почему это во всех этих экспедициях столько людей гибнет? — сказал Гибсон. — Я бы не желал умереть здесь, в пустыне, при каких бы то ни было условиях. Затем мы поужинали копченой кониной. Было уже довольно поздно, и кони наши очень нуждались в отдыхе, а главное в питье, особенно в вьючная лошадь, которая всю ночь бродила около нашего лагеря, всячески стараясь добраться до наших запасов воды. Один небольшой мех с водой мы повесили на дерево, И вот моя кобыла прямо подошла к тому месту, где висел наш мех, и схватила его зубами так, что выбила пробку. Вода, которой мы так дорожили, струей брызнула из меха. Теперь гипсон столкается, что обменял и находца на вьючную лошадь, с которой было довольно трудно. Во-первых, потому что она была тугоуздая, а во-вторых, грузная и ленивая. Во весь этот день дул знойный северный ветер, а на следующее утро, 23 апреля, в воздухе чувствовалась какая-то странная сырость. И меня мучило весь этот день какое-то тяжелое предчувствие, подобное, вероятно, тем предчувствиям, какими обладали древние овгуры, так как после этого дня я уже не видал Гибсона. Следуя за мной в нескольких сажениях расстояния, Гибсон вдруг крикнул мне, что лошадь под ним сейчас спадет. бэдджер пал раньше, так что я хотел сколько можно поберечь эту. Доведневшейся на западе гряды холмов оставалось еще 25-30 миль. Я решил отказаться от мысли добраться до них и повернул обратно, следуя тому же следу. Между тем лошадь под Гибсоном окончательно ослабела, чем ставила нас обоих в весьма затруднительное положение. Она была совершенно не в состоянии вести своего седока и все старалась лечь. С милю мы вели ее в поводу, но затем она повалилась и тут же пала. Моей кобыле теперь приходилось вести седло Гибсона и весь его вьюг. Мы продолжали путь пешком и верхом, поочередно садясь на лошадь. Отложив около тридцати миль обратного пути от того места, которое я назвал Кекс, я крикнул Гибсону, который ехал впереди меня, чтобы он остановился и подождал, когда я подойду к нему. К этому времени у нас оставалось не более полулитра воды, и мы поделили ее между собой. Тогда я сказал ему, «Слушайте, Гибсон, вы сами видите, что мы в ужасно трудном положении, имея всего одну лошадь на двоих». Итак, ехать может только один из нас, а другой должен остаться здесь. Я останусь, но только выслушайте меня хорошенько. Если наша кобыла не получит вскоре воды, то и она падет. А потому поезжайте прямо. Доезжайте до кекса, если возможно, сегодня к вечеру, и напоите ее. Теперь, когда у нас с вами осталась всего одна лошадь, на ее долю будет приходиться тем большее количество воды». «Завтра рано поутру вы увидите перед собой на расстоянии 25 миль от кекса Раулинсон. Поезжайте все время по нашему следу и не уклоняйтесь от него. Напоив лошадь и наполнив водой меха, оставьте и на мою долю столько воды, сколько возможно. Запомните, что я рассчитываю на вас, что вы приведете мне помощь». Гибсон ответил, что если бы у него был компас, то ему легче было бы продолжать путь ночью. Я знал, что он нисколько не понимал компаса, так что последний не мог быть ему полезен. Сам я не раз старался объяснять его употребление гипсона и знал, что все эти толкования мои пропали даром. Кроме того, тот компас, который я имел при себе, был совершенно особой конструкцией, и мне очень не хотелось расставаться с ним, тем более что у меня другого не было. Но так как он очень настаивал на этом, я отдал его ему, и он тронулся с места. Я еще крикнул ему вдогонку, чтобы он не уклонялся от следа. Он ответил «Ладно», а вслед за тем почти тотчас же скрылся из глаз. У меня не было никакой другой пищи, кроме 11 кусков завалявшейся копченой канины весом около полутора унций каждая. 1 мая, как я узнал впоследствии, в час по полуночи я прибрел в наш лагерь и с рассветом разбудил Тишкинса. Он уставился на меня, как будто я был не живой человек, а какой-то выходец с того света. Я спросил его, видел ли он Гибсона так как прошло уже около восьми суток с тех пор, как я расстался с ним, но здесь его не видели. Первым делом было, конечно, отыскать труп несчастного Гибсона. 6 мая мы, наконец, прибыли к тому месту, где наш злополучный товарищ сбился с пути. Пока он шел по следу, нетрудно было проследить его путь, но затем несчастный почему-то покинул след и стал удаляться к югу, где ему пришлось взбираться и спускаться по весьма крутым и малодоступным песчаным холмам, Мы нашли следы небольшого костра на том месте, где он покинул наш конский след. Ошибся ли он, следуя по компасу, или же произвольно изменил направление, трудно решить, но вместо того, чтобы идти к востоку, как ему следовало, он пошел на юг, или почти по тому направлению. Мне было очень горько при мысли, что несчастный в свои последние минуты сознания должен был еще скорбеть и горевать о том, что благодаря тому, что он заблудился, и я также обречен на неминуемую гибель». Я назвал эту грустную местность, лежащую между Раулинсоновской грядой и следующим водяным пространством, которое, вероятно, должно было находиться где-нибудь дальше, к северу, Гибсоновской степью, в честь первой ее жертвы. Вернувшись в лагерь после этих бесплодных поисков, мы разобрали кое-какие вещи покойного Гибсона и нашли старую записную книжку, какую-то песню в честь Чарки и Вина, а также брачное свидетельство Гибсона. Он никогда не говорил нам, что он женат, и никто из нас не знал об этом».